Но денег все равно не хватало. Однако практичность, житейская смертка и внешние обаяния, в конце концов, обеспечили Энсону теплое местечко в филиале страховой компании National Fidelity, обслуживавшим клиентов, живших в трех небольших, но процветающих калифорнийских городках – Бренте, Лемпсвилле и Плютауне. Расположены они были в идеальном для коммерческого животноводства районе, где большинство фермеров имели как минимум по два автомобиля и охотно страховали жизнь и имущество, так что зарабатывал Энсон неплохо. Однако все его деньги мгновенно уходили из рук, как вода между пальцами. И в последнее время финансовое положение страхового агента стало просто угрожающим. Как раз перед отъездом в Плиттаун Энсон разговаривал по телефону с Джо Дунканом, своим букмекером. И от этого разговора остался неприятный осадок. Послушайте, Энсон, сказал ему Джо. Вы не забыли, сколько мне должны? Конечно нет, Джо. Конечно нет. Я помню. Вы получите с меня все до последнего цента, клянусь вам. За вами около тысячи долларов. На всякий случай напомнил Дункан. Жду до субботы, если не вернется, придется вам поговорить с Чери. Это я вам обещаю. Чери Хоган служил при Дункане, чем-то вроде инкассатора. В прошлом чемпион Калифорнии в полутяжелом весе он прославился своей огромной силой и фантастической жестокостью. Стоило какому-нибудь должнику замешкаться с возвращением причитающихся Дункану денег, как Хоган немедленно брался за дело. И тогда уж спасти проигравшегося беднягу было невозможно. Инкассатор отделывал его так, что врачи лишь растерянно разводили руками и воздерживались от гарантий полного выздоровления потерпевшего. Впрочем, из-за тысячи долларов Энсон не стал бы так расстраиваться. Эту сумму всегда можно было занять у друзей. Но, кладя трубку, он вспомнил, что на нем висит еще один долг. Восемь тысяч долларов Сэму Бернштейну, ростовщику из Брента. И угораздило же его поставить на скачках на аутсайдера. Вот и полагайся теперь на сведения из первых рук. Жулики с ипподрома шепнули ему, что можно сорвать сто к одному. А пляча возьми и последний. Сейчас вторник, и через пять дней Дункан потребует свою тысячу. Что ж, можно отдать. А вот восемь тысяч Бернштейна... Впрочем тут время терпело, и все же Энсона мало-помалу стало охватывать тревога. Неделя началась неважно, настроение было паршивое, и если бы не природный оптимизм, то он и вовсе пал бы духом. Но теперь, когда он стоял на пороге старого дома и смотрел в прекрасные глаза его хозяйки, к нему вместе с предчувствием какой-то близкой доброй перемены вернулась уверенность в себе. Энсен пристально посмотрел на Мэг Барлоу и получил в ответ такой же пристальный взгляд, огромных голубых глаз. Он почувствовал легкое головокружение и услышал стук собственного сердца, как случалось всякий раз, когда он встречал женщину, способную пробудить в нем желание. Мэг была высокой, широкоплечей, длинноногой и румяной. Оранжевый свитер и черные брюки соблазнительно облегали ее красиво очерченный бюст и бедра. Волосы она собрала в пучок и стянула зеленой ленточкой на затылке. Лицом Мэг нельзя было назвать красивым из-за заметной диспропорции в размерах носа и рта. Но, тем не менее, Энсон сразу понял, что никогда еще не встречал женщины, которая его влезла бы с такой силой. Некоторое время они безмолвно созерцали друг друга. Потом она улыбнулась, обнажив ровные белоснежные зубы, и тихо произнесла.